Однажды перед вечером, когда боярина Матвея не было дома, Наталья увидела в окно, что калитка их растворилась. Вошел человек в голубом кафтане, и работа выпала из рук Натальиных, ибо сей человек был прекрасный незнакомец. — Няня! — сказала она слабым голосом. — Кто это? Няня посмотрела, улыбнулась и вышла вон. — Он здесь! — Няня усмехнулась, пошла к нему, верно, к нему. «Ах, Боже мой! Что будет?» — думала Наталья. Смотрела в окно и видела, что молодой человек вошел уже в сени. Сердце ее летело к нему навстречу. Но робость говорила ей «Останься». Красавица повиновалась всему последнему голосу только с мучительным принуждением, с великою тоскою, ибо всего не противиться влечению сердца. Она вставала, ходила, бралась за то и за другое, и четверть часа показалась ей годом. Наконец дверь растворилась, и скрып ее потряс Натальину душу. Вошла няня, взглянула на барышню, улыбнулась и не сказала ни слова. Красавица также не начинала говорить и только одним робким взором спрашивала «Что, няня, что?». Старушка как будто бы веселилась ее смущением, ее нетерпением. Долго молчала и спустя уже несколько минут сказала ей «Знаешь ли, барышня, что этот молодой человек болен?» «Болен? Чем?» – спросила Наталья, и цвет в лице ее переменился. «Очень болен», – продолжала няня. «У него так болит сердце, что бедный не может ни пить, ни есть, бледен, как полотно, и на силу ходит. Ему сказали, что у меня есть лекарство на эту болезнь, и для того он...» Прибрёл ко мне, плачет горькими слезами и просит, чтобы я помогла ему. Поверишь ли, барышня, что у меня слёзы на глазах навернулись? Такая жалость! Что же, няня, дала ли ты ему лекарства? Нет, я велела подождать. Подождать? Где? В наших сенях. Можно ли? Там при великий холод со всех сторон несет, а он болен. Что же мне делать? Внизу у нас такой чад, что он может угореть до смерти. Куда ж его ввести, пока изготовлю лекарство? Разве сюда? Разве прикажешь ему войти в терем? Это будет доброе дело, барышня. Он человек честный, станет за тебя Богу молиться и никогда не забудет твоей милости. «Теперь же батюшки нет дома, сумерки, темно, никто не увидит, и беды никакой нет. Ведь только в сказках мужчины бывают страшны для красных девушек. Как думаешь, сударыня?» «Наталья, не знаю отчего, дрожала и прерывающимся голосом отвечала ей. «Я думаю, как хочешь, ты лучше моего знаешь».